Попалась старопечатная Кириллова книга. Написано, что во имя Симона Петра и мать сести гордый князь мира сего Антихрист. Поп не растолковал Степану, что здесь автор говорит о папе. Свой пётр был ближе. Разговорился с одной бабою Та рассказывала, что родственники ее были в Суздале, где содержалась царица Авдотья Федоровна. И царица говорила людям. «Держите веру христианскую, это не мой царь». Степан бросил жену и постригся под именем Самуила в Тамбовском Трегуляевском монастыре. Ему говорили, что первое гонение от Антихриста будет на монастыре «Нет нужды», — отвечал он, — «тогда уйду в горы». В монастыре те же разговоры и внушения. Монах Филарет проповедует. Теперь над ними царствует не наш царь Петр Алексеевич, но Лефортов сын, Царь Алексей Михайлович говорил жене своей, «Если сына не родишь, то озлоблю тебя». Она родила дочь, а у Лефорта в это время родился сын. Царица от страха и разменялась. Приехал в тригуляевский монастырь дядя Самуилов, монах Мигулинского Троицкого монастыря Никодим, инквизитор. Племянник открыл ему свое сомнение насчет царствования Антихристова. Дядюшка-инквизитор отвечал, «Нет, не Антихрист, а разве...» предтеча его». Самуилу стало не легче. Слышал, что нижегородцы называют антихристом архиерея своего Петерима, который преследовал их за старую веру. Не тот, так другой, все равно. В то время всех монахов Трегуляевского монастыря забрали в Воронеж по какому-то делу. Самуил воспользовался этим случаем, написал письмо, в котором называл Петра антихристом и подбросил на неизвестный двор. На дороге из Воронежа назад в монастырь те же самые разговоры. В селе Изберди встретился с Самуила сын Боярский Лежнев и говорит, сказывают, что наш государь пошел в Стокольню, в Стокгольм. И там его посадили в заточение. А это не наш государь. У Самуила при всех этих рассказах одна дума — Антихрист. Пришел указ не читать книгу Ефремову и Соборник. Пришел духовный регламент — с известными мерами относительно монашества. «Антихрист», — думал Самуил, — «отводит от монашества. Надо бы набежать в пустыню». Самуил исполнил свое намерение, но на первый раз его поймали, били плетьми и отослали снова в Трегуляевский, где посадили на цепь. Сидя на цепи, он тосковал о том, что царствует Антихрист, не хотел кланяться Игумену. «Как мне ему кланяться? Он слуга Антихристов!» Наконец, Самуилу удалось уйти в степь к казакам, где он начал проповедь «найдет кого-нибудь из бурлаков, припростого человека и внушает, что Антихрист царствует». Нашел попа, который на Иктине их вместо император, поминал императер, император де людей де перетерли, а Самуилу с товарищами Люба. Но тут, когда, по-видимому, Самуил окреп окончательно в своих убеждениях, в нем произошел переворот, благодаря живости впечатлительности его природы. Как прежде толки какого-нибудь монаха, страница какой-нибудь книги приводили его в смущение и заставляли верить, что антихрист царствует, так теперь иные толки, иные книги произвели на него могущественное впечатление и вывели на другой путь. Он прочел духовный увет пращицу и освободился совершенно от своих раскольнических мнений, возвратился в свой монастырь спокойный и, как следовало ожидать, стал громко проповедовать православие. Но беда подстерегала его. Преобразователь указал два дела для монашества – служение страждущему человечеству для пожилых монахов и науку для молодых, чтоб можно было приготовить из них будущих просвещенных пастырей церкви. Вследствие этого наш Самуил, как еще молодой, был отправлен в Москву, в школу, с помещением в Богоявленском монастыре. Здесь снова начались искушения. Прежний образ жизни нисколько не приготовил его к школьной усидчивости. Латинская грамматика не имела для него никакой прелести. Трудно было человеку, давно уже покинувшему детский возраст, заучивать склонения и спряжения. Еще труднее чувствовать на себе плеть префекта за нехождение в класс. Это искушение, впрочем, еще могло быть преодолено, Но вот приходит весть, что жена его вышла замуж. Сейчас же явилась мучительная мысль. Жена совершила грех прелюбодеяния по моей вине. Я ее покинул. И сейчас же явилось стремление облегчить себя, сложив вину на другого. Виноват пётр потому что жена моя постриглась бы вместе со мною, но была задержана запретительным указом. Но тут несчастный Самуил почувствовал страшное чувство ревности. Сначала в религиозном одушевлении, представляя себе антихристово времена, он легко расстался с женою, но теперь этого одушевления более не было. Прежние убеждения являлись заблуждениями, и вот мысль, что жена принадлежит другому, вызывает целый ад. И при таком-то состоянии души надо бы находить в школу или подвергаться плетям. А тут новый искуситель. Товарищ монах Пётр, тоже невольный школьник, только и делает, что бронит духовный регламент причину всех их бедствий. Самуил в бессильной ярости. Чтоб как-нибудь облегчить себя, стал писать на клочках бумаги бранные слова против преобразователя, когда уже того не было в живых. Одну такую бумажку нашли. Признали руку Самуила и взяли его в тайную канцелярию. Самуил откровенно изложил дело, Клялся, что писал не для того, чтобы пустить в народ, но ради покоя совести. Его казнили смертью.